Интерлюдия. Развилка. Некоторое время назад Василий сумел захватить вражеского генерала, закончил рассказ, идущий сквозь вьюгу, и предлагает использовать армию сектантов для того, чтобы прорваться дальше. И как это должно выглядеть? спросила Хня. Мы пропустим армию, а затем будем двигаться за ней следом. Ты действительно думаешь, что получится сделать это незаметно? Тут полно сектантов из мелких фракций, не говоря уже о проклятых воронах. Нас в любом случае обнаружат. Тогда мы сможем сделать вид, что сдались, ударил себя в грудь Дуу. Вражеская армия будет под нашим контролем. Мы обманем их. Под нашим контролем генерал, а не армия, указала Хня. И это не одно и то же. Соглашусь. вну Order. Неизвестно, насколько надёжен этот контроль, и не сговарится ли банши с сектантом. Там находятся члены твоего рейда, напомнила Лиана. Разве ты не хочешь их спасти? В первую очередь, я должен заботиться о тех, кто остался. Ради общей безопасности я исключил попавших в плен и рекомендую остальным лидерам, чьи игроки ещё не прибыли, поступить так же. Разве недостаточно было ограничить их права? Ты сама знаешь, что нельзя ограничить все права, вздохнул Одер. Правила написаны кровью, а излишнее милосердие стоило жизни бесчисленному количеству игроков. План слишком ненадежен. Не доверяешь Василию? вмешалась Атла. В первую очередь, я не доверяю банши, поморщился Удер. Вы сами знаете, насколько коварны могут быть призраки. Не удивлюсь, если они найдут способ обойти приказы, а затем предадут нас. Например, в обмен на право служить сектантам и жить на верхних этажах башни. Мы не можем сдаться в плен. Ставки слишком высоки, согласилась Хня. Если генерал восстанет, то никто из нас не сможет вырваться из ловушки. Куда лучше рискнуть и попытаться добраться до порталов самостоятельно? Конечно, впереди нас ждёт неизвестность, но наших сил всё ещё достаточно. Так ли это? хмыкнула Леана. Изначально нас было 127, а здесь собралось всего три десятка. Сколько из нас пойдёт дальше? Выжили сильнейшие, произнесла Хня. Но ты права, разделяться не лучший вариант. Предлагаю каждому озвучить своё решение. Я ухожу и увожу с собой всех своих воинов. Я ухожу, поднялся Гор. И забираю с собой Мааб. Всегда предпочитал надеяться на силу, а не на удачу и хитрые планы. Я тоже ухожу, заявил Одер. Но если кто-то из моих архонтов захочет остаться, то я не буду им мешать. Для слабых это действительно может быть лучшим шансом на выживание. Конечно, если вороны не наведут на них врагов раньше. Ещё одна проблема, которая работала в обратную сторону. Если уйдут пожелает слишком мало игроков, то риски для них возрастут, но если большинство уйдут, то оставшиеся окажутся под ударом и имеют шансы не дожить до прихода армии. Тем не менее, я остаюсь, заявила Лиана, и мои воины тоже остаются. Нет, встал Килис, один из названных воинов. Ты слишком сблизилась с этим человеком. Возможно, у него не две банши, а больше. ты не достоин быть лидером рейда». «Значит, поединок», кивнула Лиана, «ну а ты, Миен, поддерживаешь его решение». «Нет, госпожа», отозвался последний из темных эльфов, «если вы победите, то я останусь с вами». Поединок за лидерство начался в ту же секунду без лишних церемоний и дополнительных предупреждений. Килис просто переместился в пространстве, оказавшись за спиной эльфийки, но мгновением раньше она не глядя ударила туда клинком, после чего повернулась и вырвала меч из осушенного тела, забрала выпавшую карту и вновь села, на этот раз прямо на труп. Продолжим? Вы четверо ведь остаётесь? Да, ответил за всех Ишар. До сих пор у нас не было оснований сомневаться в нашем лидере. Теперь на одной стороне было шестеро, а на второй 16, и итог зависел от того, в чью сторону примут оставшиеся обезьяны. Идущий. Ду, произнёс Одор. Я не могу вам приказывать в подобной ситуации, но без вашей силы у нас будет мало шансов добраться до цели. Понимаю, что вы сомневаетесь, но ничто не мешает нам попробовать разведать дорогу, а если не получится, отступить и сдаться. Звучит разумно. Сдался идущий, пожалуй, будет не лишним попытаться. "Ну а ты, девятихвостый", хмыкнул Гор. "Остаёшься? Раз вы все решили идти, то и мы с вами". Вздохнул Ду. "Жаль, мне казалось, план человека был не так уж плох. Однако самый умный вызвался остаться, чтобы у нас сохранилась возможность держать связь. «Не беспокойтесь, если это действительно окажется ловушкой, то я покину рейд». Голосование завершилось, и большая часть игроков отправились к побережью, а семеро и один труп остались в лагере. Развилка пройдена, каждый сделал свой выбор. Ну а какая сторона была права, а какая совершила ошибку, покажет только время.